Богатурлоба. Александрийский дворец Бао -дзы. Седьмой день восьмого месяца. Первица вечер. Каждый год, во вторую седмицу восьмого месяца в Александрии Невской проходят дни ликования вкуса. Всю седмицу жители достославной столицы, Улуса, гости города и Гоке с утра стекаются к Баодзигуну. Дворцу Бао -дзы громадному квадратному четырехэтажному зданию, сложенному из огромных гранитных блоков, и расходятся только поздно ночью. Ибо в эти дни повара дворца превосходят самих себя и, соревнуясь друг с другом, готовят новые невиданные доселе сорта баудзы Часто к ним присоединяются мастера бао делы из других городов, также желающие показать свое искусство, а в один памятный год прибыл даже второй помощник главного повара третьего этажа, прославленного на всю ордусь Тяньцзинского дворца Бао-Дзы, и лысоватый, прежде рожденный в очках с сильными линзами и умудренностью во взоре. В сочинении «Начинки» он явил себя настоящим артистом, виртуозом своего дела. Свежеприготовленные бао -цзы так и летали в воздухе, непременно попадает точнехонько на предназначенные им места в бамбуковых плетенках. А на некотором расстоянии стояли александрийские специалисты, заинтересованно, глядя на процесс, с пониманием, кивая головами и почтительно, а подчас и благоговейно перешептываясь. Всю вторую седмицу восьмого месяца у дворца бао шумно и людно все залы на всех этажах полны посетителей с явным удовольствием вкушающих плоды вдохновения кулинаров, а вокруг дворца на это время появляется широкое кольцо столиков под просторными красными зонтиками и балдахинами, дабы любой желающий, независимо от достатка, мог насладиться этим поистине феерическим праздником вкуса. Справа от главного входа в ночь перед началом дней ликования, сооружают легкую переносную сцену, на которой в дневное время дают представление приглашенные артисты ханбалыкской оперы. В эти дни тут можно услышать многие прославленные арии и полюбоваться на виртуозное исполнение знаменитых сцен из классических пьес «Речные заводи», «Трое смелых», «Пятеро справедливых» или, например, «Семеро смелых». Дни ликования вкуса во дворце бао -цзы дают пищу как взыскательным желудкам, так и взыскательным умам, неназойливо напоминая подчующимся, подданным о подвигах ардусян на протяжении многих веков, э, свершавшихся то в тропической зоне цветущей средины, то в заполярной зоне Александрийского и Сибирского улусов. А с наступлением темноты зажигаются громадные разноцветные фонари, развешанные вокруг здания, и в течение двух часов до наступления полуночи всех приходящих под красные зонты кормит баудзы бесплатно. Бак искренне любил этот праздник, и среди прочих именно дней ликования вкуса ожидал с наибольшим нетерпением. В том, что происходило в эту седмицу, он чувствовал некие отголоски давно ушедшего детства. Словно бы вновь матушка Алтын Ханум старалась порадовать малышей, приготовив им к празднику что-нибудь особенно вкусное. Увы, прошло десять лет, с тех пор, как срок земного существования почтенной матушки бага подошел к концу, и посыльные Янилована призвали ее душу предстать перед очи владыки. И каждый раз баг. Неизменно, занимая двадцать пятый столик на втором этаже, у выхода на опоясывающую здание террасу, с щемящей тоской в сердце, возносил благодарственную молитву матушке и ставил пучок сандаловых ароматных палочек в курильницу справа от окна. Так было и на этот раз. Едва улыбчивая прислужница с затейливой прической, с почтением выслушав заказ, проворно устремилась – за любимым пивом Бага, тот достал из-за пазухи припасенные палочки и, мысленно обратившись к матери, запалил их отстоявшей на столике свечи. Легким взмахом сбил огонь и с поклоном воткнул начавшие истекать струйками дыма благовония в песок курильницы под искусно выполненным изображением милостивой бодхисаттвы Гуаньинь. Мысли Бага текли покойно и плавно. Умиротворяющая нега снизошла на сердце. «Как же все сообразно в мире», — думал Бак, глядя на темнеющее небо, на котором из-за городского залива не было видно звезд. «Сообразно и непостижимо. Как причудлива ткань судьбы, как неожиданные и нежданные ее повороты, нечаянные встречи и неизбежные расставания». Думал он рассеянно, прислушиваясь к веселому гомону Александрийцев. Карма. Улыбчивая прислужница, шуршан на крахмалином белоснежном халатом с легким поклоном поставила перед Багом запотевшую кружку. Что изволит вкусить, прежде рожденный? Спросила она сообразно потупившись. Вкусить? Баг вернулся к действительности. Нет, не сейчас. «Принесите еще один прибор, я ожидаю гостю. Мы сделаем заказ позже». Сегодня Бак был особенно немногословен. Богатур Тайфен Олоба был отнюдь не робкого десятка. И любой мог в том убедиться, листая его послужной список. Впрочем, любого к списку не допустили бы. Всего четыре седмицы назад на его долю, как и на долю его нового знакомца Богдана Ауянцева-Сю, В ходе деятельного расследования выпали испытания настолько чрезвычайные, что, например, полный народу паром святой Евлампии пошел ко дну, и никто не посмел бы сказать, будто он, богатур лоба, явил тогда миру хоть каплю робости, не испытывал подобного бак и вообще не с прежде рожденными иного пола, Хотя в силу природной замкнутости и немногословности не мог похвастаться обилием таких знакомств, о чем, впрочем, совершенно не сожалел. Но то, что намеревался он трапезничать нынче во дворце бао -цзы, не в привычном одиночестве и пребывал в ожидании гостей, было настолько для Бага необычным, что он невольно терялся и думал о неодолимости кармы и... «Хитропуть их ее, каковы, предугадать невозможно». В седмицу назад Бак, мучимый воспоминаниями, все же набрался духу зайти в чат Майли и, увидев, что самой ее в чате нет, испытал два противоречивых чувства. С одной стороны, несколько трусливое облегчение, ибо честный следователь так и не смог представить себе, что ей скажет и как вообще будет себя вести, а с другой разочарование, ибо в глубине души надеялся Мэйли застать. Раздираемый этими чувствами Бак и сам не заметил, как вступил в беседу о заморской джазовой музыке с некой девицей, скрывающейся под ником Зухра, и на пятнадцатой минуте заметил, что беседа эта течет легко и свободно, и что они с Зухрой разговаривают подобно людям, немалое время знающим друг друга. А через час Бак исполнился к Зухре искренней теплой симпатии. И даже мысли не допускал, что под этим ником может скрываться какой-нибудь недужный, престарелый, преждерожденный в отставке, коротающий досуг в щекочущих его дряхлые нервы обманных сетевых беседах. Это бы все ничего. Но вот случай. Бак пришел в чат на другой день. И на следующий. И Зухра была там и ожидала его, приветствуя с очевидной радостью. Ее познания в области так называемого джаза были поистине неисчерпаемы. А Майли, меж тем все не было. Бак было подумал, что под ником Зухра скрывается сама Майли, и задал три-четыре косвенных, хорошо завуалированных вопроса с третьим дном. Зухра отвечала совершенно невинно. И тогда Бак... Неожиданно для самого себя предложил Зухре разделить с ним столик во дворце Баудзы в первый день ликования вкуса. И Зухра согласилась. Бак был в смятении. Никогда еще он не назначал свиданий юницам, встреченным в их сети. Это было для него так необычно, так странно, так... Да что говорить, карма! Теперь Бак сидел на втором этаже дворца бао за столиком номер двадцать пять. Вертел в руках кружку с пивом, рассеянно наблюдал за посетителями и ждал, когда появится Зухра. А произойти это должно было с минуты на минуту. В левом рукаве запиликала трубка. Без особой радости, скорее подчиняясь привычным требованиям дисциплины, Бак извлек ее и поднес к уху. «Слушаю!» Драк Ечбак! Услышал он веселый голос Минфа Ауянцева. Отношения двух этих незаурядных работников, человекоохранительных органов, людей, столь непохожих друг на друга, и притом столь проникнувшихся друг к другу симпатией, не прервались с благополучным завершением дела жадного варвара шмороса. Время от времени Бак и Богдан перезванивались, встречались несколько раз. В столь памятной обоим харчевни «Ебан-аги» и оба, всяк на свой лад, даже пытались принять посильное участие в улучшении жизненных обстоятельств другого. Слегка помешанный на добропорядочной семейной жизни Богдан уверил себя, что Багу не хватает для счастья лишь доброй и нежной супруги. Он попытался тактично и неназойливо познакомить напарника с незамужней подругой своей старшей жены ферузи потом с молодой итальянкой, прежней соседкой Жанны по пансионату, где обитали стажеры Гокке, но, встретивши два сдержанных отказа, более не настаивал. «Бак же!» в свою очередь, всячески старался сторонними каналами довести до руководства церковного прихода, где духовно окормлялся Богдан, насколько необходим был довольно сомнительный, с моральной точки зрения, подвиг драк Еча-Ауянцева, рискнувшего нарушить запрет настоятеля храма Конфуция на слежку за Ландсбергисом. Насколько подвиг этот был своевременен и какую огромную пользу принес стране. Бак от души надеялся, что все это хоть как-то поспособствует облегчению полагавшейся коллеги эпитимии. Результатов своей потайной деятельности Бак не знал, но видя, что на богомолье друг не отправился и, судя по всему, живет вполне полнокровной жизнью, лестил себя мыслью, что его усилия возымели хотя бы частичный успех. «Я самый драк ячбок дан улыбнулся Баг. «Рад приветствовать!» — проговорил Ауянцев, более не обижаясь и даже вовсе не реагируя на вечную обмолвку Бага, по неискоренимой своей привычке, так и норовившего сократить имя Богдана до святотатственного размера. А потом начал сообразно. «Осмелюсь спросить, как поживает твой друг, хвостатый прежде рожденный, не испытывает ли он в чем-либо утеснений в связи с твоей занятостью? — Судья Ди остается в добром здравии, — ответил Бак. Он рад был слышать коллегу и все же в данный момент предпочел бы, чтобы его не беспокоили. — Ес за двоих. — В ответ позволю себе осведомиться, как здоровье твоей дрожайшей старшей супруги. Фира на радость всем вполне оправилась после родов, — с готовностью ответствовал Богдан. Она весела и весьма довольна. Возникла пауза. Бак в очередной раз огляделся. Народу кругом было хоть пруд пруди, но ни одной особой женского пола, о которой можно было бы вздрогнув подумать «вот, зухра», в поле зрения не наблюдалось. «Я позвонил не вовремя, драк Еч. Осторожно осведомился Богдан. — Почему ты так решил? Стараясь сосредоточиться на разговоре, спросил Бак. — Потому что ты не спросил, как себя чувствует наша ненаглядная малышка. Вот тут Бак и впрямь вздрогнул. Допустить подобную бестактность — это не лезло уже ни в какие врата. Даже в необъятные врата небесного спокойствия тянь-ань-мэнь столичного ханбалыка. За такое и разжаловать в младшие деятельники не грех. «Прости, дружище», — покаянно проговорил Бак, — «такая ночь». «О да, ночь нежна», — сразу, придя другу на помощь, подхватил Богдан. «Недаром еще учитель сказал, прелесть тихой безлунной ночи уравнивает даже кошек, делая всех их изысканно серыми». «Поистине это великое лечение». Высокоученый Минфа сходу вскочил на любимого конька. В нем учитель сформулировал основы и главные условия всечеловеческого равенства и даже, пожалуй, того, что у варваров именуется демократией. «Впрочем, я не о том», — спохватился он. «Мы с Жанной отправляемся к ебан-аге. Я давно обещал ей показать это безупречное со всех точек зрения заведение. Между прочим, мы рассчитываем застать там тебя. Увы, Дракьеч, сегодня вы там меня не застанете. Неужели твой табурет нынче пуст? И какое же заведение, Дракьеч, ты осчастливил своим пребыванием? Я во дворце Баудзы. Каждый год в это время я бываю тут. Но сегодня ведь открытие. Должно быть, народу не протолкнуться. А так ты хитрый. Ты заказал столик заранее я это чувствую ладно тогда мы придвинем к твоему столику два наших табурета быть может завтра есть богдан сегодня я не один уж извини а, -а, -а. богдан некоторое время молчал понимаю понимаю в голосе его послышались радостные прямо таки одобрительные нотки потерпев неудачу в попытках сосватать багу подругу одной из своих жен Богдан, похоже, вдвойне обрадовался, что его единочаятель наконец самостоятельно занялся немаловажным для мужчины делом. Ну что же, тогда наше появление и впрямь будет не совсем сообразно. В это время Баг краем глаза уловил какое-то движение, поднял глаза и обнаружил у своего столика только что появившуюся прежде рожденную. Юных лет, моложе Бага, Она была облачена в пурпурный халат с яшмовыми застежками на плече. Короткие черные волосы, как шлем, охватывали ее ладную головку, а на лице, выбеленном по ханбалыкскому обычаю, царили черные узкие, изогнутые, как сабли, брови, и невероятной глубины темные, теплые и слегка раскосые глаза с хитрой искоркой. Нижнюю часть лица прикрывал веер. Но было понятно, что девушка улыбается. Бак вскочил. «Извини, Дракьеч!» — буркнул он в трубку. «Извини, но ко мне пришли!» — и отключился. Несколько мгновений Бак и девушка смотрели друг на друга. Потом она отвела руку с веером. «Джучи?» — белые зубы мелькнули меж пухлых губ. Под именем Джучи Бак путешествовал в сети. Да. Вымыл вил Бак, пряча руку с трубкой за спину. — Это я. Э, то есть... Нет. — Как нет? — подняла брови девушка. Сквозь белило проступил румянец. — Ну, то есть, да, я Джучи, но это не мое имя. — Думаю, как и ваше, низухра. — Ведь так? Драгоценная. Прежде рожденное. Бак, наконец, пристроил трубку в рукаве. — Не изволите ли присесть? Девушка изволила и грациозно расположилась напротив Бага. «Ну, конечно, не Зухра!» Девушка тоже, по-видимому, испытывала некоторую неловкость. «Меня зовут Анастасия Гоан». Она опустила глаза, потом снова кинула быстрый взгляд на Бага. «Друзья зовут меня Стася. А фамилию, если постараться перевести ее на русское наречие, можно понять как, ну, Светлова». «Анастасия!» «Стася!» Бак пробовал имя на вкус, перекатывал его во рту, имя ему нравилось. «А я богатур Лоба!» «Друзья называют меня Бак, просто Бак!» «Что же касается этимологии моей фамилии, то она, говоря по совести, мне неизвестна». «Какое славное имя! Вы позволите и мне называть вас просто Бак?» «О, конечно!» — улыбнулся достойный охранитель. Конечно! Если вы разрешите мне называть вас просто Стася. Мы ведь целую седмицу, как друзья. Стася снова спрятала улыбку под веером и согласно кивнула. А потом задумчиво нахмурила лобик. — На ханьском наречии лоба можно понять, как опадающая белизна. Очень поэтично, Бак, очень. Мне нравится ваша фамилия. Куда менее поэтичная ассоциация с обыкновенной редькой, если и пришла Стасия на ум, то осталась неизреченной. Спасибо, Стасия. Бак волнение нашарил на столе кружку и сделал изрядный глоток, но мигом спохватился. Ох, что это я? Обернулся к залу, высматривая прислужницу, и призывно поднял руку. Что вы будете пить? Не пожелаете ли пива? И тут его взгляд, рыскующий в поисках белого халата, натолкнулся на смутно знакомое лицо. За два столика от них, недалеко от лестницы, четверо. Один, тот, что сидит боком в профиль, что-то с ним связано, где-то бах его видел. Где? Ладно. В конце концов, вспоминать лица из ориентировок. Это каждодневная работа. Беседовать с девушкой, которая будет то окажется угодно Будде, поможет, если и не забыть принцессу Джу, то хотя бы научиться вспоминать ее без печали. Это впервые. Лица могут подождать. Что изволит вкусить драгоценные прежде рожденные? Рядом со столиком возникла давешняя прислужница и подала Стаси и Багу по книжице перечни блюд и напитков. На твердых обложках красовалось шутливое изображение святого благоверного князя Александра, основателя города, который в полном боевом облачении, не слезая с коня, уплетал громадные бао из блюда размером, пожалуй, с купель, вроде тех, в коих православные крестят младенцев. На заднем же плане ряды тифтонских рыцарей не вкусивших баудзы вовремя, закономерно тонули в Чудском озере. «Так...» — Стася в нетерпении заскользила изящным пальчиком с пурпурным ногтем по строкам перечня. «Вот, мои любимые. Жемчужина дракона Восточного моря. Ой, вы позволите мне самой выбирать?» Она смущенно взглянула на бага из-под полуопущенных век. «Прекрасный выбор, драгоценная Стася!» — улыбнулся Бак ободряюще. «И еще!» — повернулся он к прислужнице. «Принесите нам по две штуки от десяти новых сортов, которые сегодня впервые готовит достопочтенный Юй». «И...» — он снова взглянул на Стасю. «Пиво?» — и пиво! — азартно подтвердила девушка. Бак снова мельком глянул на столик у лестницы. Сидевшая там компания с аппетитом питалась, палочки так и мелькали. И четыре плетенки уже стояли пустые. И к столику направлялся прислужник еще с двумя. — О жемчужинах мне говорила моя хорошая приятельница, — рассказывала между тем Стася. — Ее зовут Олеся Ко. Она родом из Бишкека и сама прекрасно готовит манты. Вам непременно надо попробовать бак. У нее получается просто божественно. А кто такой достопочтенный Юй? — Манты, вашей приятельницы, я попробовал бы с радостью, — отвечал Бак. — А достопочтенный Юй — это один из почетных гостей нынешних дней ликования. Известный повар из Любани. — Я знаю этот милый городок. Говорят, он очень древний и получил свое название в честь Любана, основателя великой династии Хань. «Вполне вероятно, вполне», — немного рассеянно отвечал Баг. Честно говоря, он никогда не задавался подобным вопросом. С него достаточно было того, что достопочтенный Юй, главный повар привокзального ресторана в Любане, является одним из лучших известных ему мастеров кулинарного искусства. Тем более, что Бага куда больше волновала иная проблема. Сам того не желая, он буквально изнывал от недоумения вызванного профилем человека, сидящего за столиком у лестницы. «Ну где? Где же я его видел?» «Достопочтенный Юй!» — продолжал он, изо всех сил стараясь вернуться к реальности. «Бывал у нас позапрошлом году, и тогда порадовал ценителей, предложив их вниманию неописуемо вкусные баудзы. Он готовит настолько же искусно, как и многоуважаемый Семен Семенович, быдоватый хозяин этого заведения. «Да вы тут всех знаете!» — широко раскрыла глаза Стася. «Ну, не всех, конечно». Появилась прислужница. С поклоном расставила на столе четыре плетенки с дымящимися бао и с поклоном же отошла. «Не всех, но многих, драгоценная Стася. Я непременно бываю тут каждый год. Я люблю это место. А бао моя слабость. Я стараюсь пробовать их всюду, где мне случается побывать». И смело могу сказать, что наш дворец Баудзы второй после Тяньцзинского. Даже Ханбалыкский дворец я бы поставил ниже. Бак отхлебнул пиво и взялся за палочки. Ну что же, приступим? Он подхватил жемчужину дракона и ловко переправил ее на тарелку Стаси. Придвинул поближе к девушке блюдечко со специальным, оттеняющим вкус жемчужиной соусом. «Нет, отвлечься не удавалось. Переродиться мне опарышем, где я этого моря видел?» «Вот ведь мука! Семь казней египетских!» — сказал бы ечь Богдан. «Восхитительно!» Поспешно и потому невнятно с еще набитым ртом сообщила Стася и снова мило потупилась. Торопливо проглотила. «Я такая неловкая!» В другое время Бак искренне обрадовался бы детской непосредственности новой знакомой именно непосредственности, а не кажущемуся недостатку воспитания. Опыт многих расследований и сопутствовавших им деятельно разыскных мероприятий подсказывал ему, что девушка прекрасно воспитана, но просто очень волнуется. Однако сейчас он с трудом сдерживался, чтобы еще раз не оглянуться. Бак судорожно искал и пока не мог найти в памяти связь между чем-то крайне важным, даже тревожным, и этим смутно ему знакомым лицом. А связь была, определенно была. «Что вы, Стася!» — улыбнулся он. «Мы с вами старые друзья, давайте без лишних церемоний, а?» И Бак поднял свою кружку. «А еще, драгоценная Стася!» Навещивая мысль отвлекла Бага от правил сообразного поведения, и он сказал то, на что в других обстоятельствах решался бы целую седмицу, если не больше. «Драгоценная Стася, что вы думаете, если мы на правах старых друзей станем говорить друг другу «ты»?» Стася даже опустила палочки. Баг увидел в глубине ее глаз что-то такое, отчего на душе у него вдруг стало необыкновенно тепло. Ему нравилось это искреннее смущение. Эта манера поднимать брови, этот румянец, вновь явственно проступивший сквозь белило. Стася отвела взгляд. — Да, — сказала она тихо и зачем-то поднесла палочки к блюдцу соусом. — Да, — сказала она снова, размазывая соус по краю блюдца. — Я была бы рада. Ты, наверное, думаешь, я легкомысленная, но мне с тобой так легко, так просто. «Может, это неправильно, но я хочу быть с тобою, но ты...» «Стася!» Бак залпом осушил свою кружку и стремительно кинул в рот Баудзы. Проживал, «Стася! Ты умница!» Она мило помолчала. «Знаешь...» — сказала она затем. «А по нашим разговорам в чате мне казалось, ты моложе». «Почему?» «Наверное, потому...» Тщательно подбирая слова, пояснила она что в делах знакомств я, несмотря на мой юный возраст, ощущаю себя опытнее. Прости, если мои слова показались тебе нетактичными. Бак чуть пожал плечами. Я слишком много времени уделяю своей работе и слишком мало всему остальному. В своей профессии я столь опытен, что мне можно было бы дать лет сто. Немного неловко пошутил он. Ну, а в среднем получится то, что есть на самом деле. «А какая у тебя профессия?» Баг снова чуть пожал плечами. Не умел он красоваться, не умел. И эта особенность его суровой натуры всегда в подобных ситуациях Багу крайне мешала. Ни одна вовлеченная в круги перерождений тварь не стесняется распускать перед подругой павлиний хвост. Так устроен процесс рождения и смертей. Так всем велит их карма. Но вот человек почему-то стесняется порою. Странно. «Есть такая профессия, Стася», — скромно проговорил Бак, — «родину защищать». Стася широко раскрыла свои невозможные глаза. «Но ведь последняя война была очень давно», — недоуменно сказала она. «Да и то между этими, как их, французами и этими, как их, прусаками. Мы не воевали. Там у них был такой бешеный Дзайсян со смешной фамилией, похожий на насморк». — Бисмарк, — уточнил Бак. — Только у них это называется не дзайсян, а канцлер. — Или премьер, — сразу засомневался он. — Или госсекретарь. Он не поручился бы ни за один из этих вариантов. Ну и пес с ними. Поговаривают, что великий аглицкий сыскарь прошлого века по имени Холомусы не знал даже, что Земля вращается кругом солнца. И не то чтобы он был... Птолемеянцам и полагал обратное, будто солнце ходит оба полземли. Просто подобные вопросы его вообще не беспокоили, ибо не имели отношения к работе. Халамусы всегда был весьма симпатичен Багу. Судя по целеустремленности, тот был весьма достойным человеком. Это истинная правда. Но видишь ли, Стася, от застенчивости несколько более напыщенно, чем сам хотел бы, проговорил Баг. Война за лучшее в человеке против худшего в нем не прерывается никогда. А я как раз боец этого... Как бы это поскромнее? Невидимого фронта. Но разве побеждать в подобной борьбе людям помогают не священнослужители? Что тебе сказать? Когда борьба между плохим и хорошим совершается внутри одного человека, тогда да. Когда борьба между плохим и хорошим происходят на границе двух государств, это забота военных. А когда такая борьба происходит между разными людьми, каковы в равной мере являются подданными нашей державы, вот тогда в дело вступаю я». Девушка смотрела на Бага восхищенно. «Я по первым же твоим словам поняла, что ты достоин всяческого уважения. И только от женщины зависит, сумеет ли она выказать его в достаточной мере» тихо проговорила она, снова заслоняясь веером и тоже явно стесняясь своей откровенности. Багу вдруг нестерпимо захотелось подойти к ней, взять за руку. Такой трогательной показалась ему смущенная Стася. И сказать что-нибудь ласковое, и, быть может, даже коснуться руки губами. И Баг совсем было решился и даже слегка привстал, но тут его озарило. «Это лицо!» Это смутно знакомое лицо, это совершенно определенно знакомое лицо он видел на пароме Святой Евлампии, незадолго до трагического утопления Онова в водах Суомского залива. Правда, тогда над сим лицом возвышалась челма зеленого цвета. И совсем недавно, буквально две седмицы назад, Бак снова видел его среди фотографических изображений в базе данных родного управления внешней охраны. Там обладатель лица значился как Мыкола Хикмет, член братства незалежных Дервишей, Зикром Встречающих. А еще про него было сказано, что в иерархии братства он имеет чин поднабольшего Незалежника. — Ну, конечно. Как я мог забыть? — подумал Бак. — Геть, громадяне! Три яньла мне в глотку! Бак оглянулся. Четверка за столом у лестницы расправилась с Бао-Дзы и теперь расплачивалась с прислужником. Каждый старался опередить других, со смехом звеня, чохами и шурша лянами. — Милая Стася! — Бак склонился над столом. — Ты не сердись на меня и не обижайся, пожалуйста. Но я вынужден немедленно тебя покинуть. — Как же? — начала была Стася, в очередной раз очаровательно подняв брови. «Я знаю, с моей стороны это совершенно несообразно», — продолжал Бак, на несколько мгновений завладев ее рукой. «Но это дело чрезвычайной важности, понимаешь? Мне просто необходимо!» Чувствуя себя самым пренеприятным образом, он выпустил покорную девичью ладонь, встал, добыл из бумажника несколько лянов и, торопливо кинув их на скатерть, придавил палочками. «Я знаю, я порчу тебе прекрасный вечер, и я сам не рад тому, что вынужден вот так вот уйти». Но Стася озадаченно глядела на Бага и молчала. «Я тебе завтра же напишу», — сказал ей Баг и поспешил вслед след спускающейся по лестнице подозрительной четверке.